Глава 43. Дорин начал с малого. Во-первых, изменил цвет глаз на чёрный, уголь на чёрный, как у валгов. Потом придал коже мёртвенно-бледный оттенок, словно его тело никогда не видело солнечного света. Цвет волос он менять не стал, но искривил нос и истончил губы. Это нельзя было назвать полным превращением. Дурин и не спешил. Он создавал образ по частям, запечатлевая в памяти. Во время долгого полёта над белоключими горами он шлифовал новый облик, привыкая к ощущениям нового лица, тела, кожи. Он не сказал Маноне, что и её затеет ограничит самоубийством. После их перепалки в лесу они почти не разговаривали, вылетали на рассвете. Накануне Манона рассказала крошанкам о замыслах отряда 13-ти. Если повезет, они слетают в Фирианскую впадину и через 4 дня вернутся в горный крошанский лагерь. Крошанок она попросила отправиться туда и дожидаться их возвращения. Те согласились. Возможно, на крошанок подействовали решимость железнозубых самостоятельно похоронить жертв бойни. Крошанки сказали «да». Хрупкий росток доверия... Ну, всё же появился. Дорин летел вместе со Стериной. Час за часом, пока длился этот полёт на морозном пронизывающем ветру, он медленно изменял своё тело. "Желаешь отправиться в Марат?" прошептала ему Манона перед тем, как они расстались. "Так докажи. Докажи, что готов." Испытание. Дорину не терпелось показать Маноне и другим ведьмам, на что он способен. Мано узнала о существовании на северном клыке ещё одного входа в недра горы. Он предназначался лишь для драконов и несчастных смертных, которых судьба загнала в это страшное место. Сратница Стерина с Маноной оставили на приличном расстоянии от северного клыка, но и так они не решились подлететь к самому входу и несколько часов шли пешком, ведя за собой дракониху Астерины. Оброха сдёргался и рвал поводье, Однако Сарель держал его крепко. С каждой лигой две огромные горы, стоящие по краям Фирианской впадины, ещё больше вырастали в размерах. Только подойдя к северному клыку, Дорин увидел их истинную величину. Здесь вполне можно было укрыть воздушную армию. Места хватало и на разведение драконов, и на их выучку. Этот кошмарный эву создали его отец с караваном, перечеркнув былое славу о Дорлане. В небе не было ни одного дракона, однако из недр долетали их крики и верещание. Дорин вошёл через мрачные ворота. Их возвели задолго до правления его отца. Кому понадобились холодные подземелья белоключьих гор, Дорин не знал. Он входил не один. За ним брела на цепи голубая дракониха Астерины. Дорин выглядел быкновенным погонщиком, водившим дракона на прогулку. Караульные у ворот Сплошь смертные люди едва взглянули на него, когда он появился из-за поворота. Перчатки внутри взмокли от пота. Только бы удержать созданный облик. Может, он напрасно беспокоится? Вряд ли кто-то здесь узнает его лицо. Если магия вдруг подведёт, его облик был создан с таким расчётом, что изменение цвета глаз и кожи всегда можно списать на игру света. Нарено на пыхтело, дёргая цепь. Ей очень не хотелось приближаться к этим местам. Дорин ее понимал. Из недр веяло таким зловонием, что у него самого колени подгибались. Но Дорин умел волевым усилием преодолевать воздействие запахов. Этому он научился еще в замке, где его мать и придворные имели пристрастие к крепким духам, от которых у него поначалу болела голова. Каким далеким казался ему тот мир? Стеклянный замок, Пряные ароматы, кружевая изысканная музыка. Если бы они не сопротивлялись Равану, сохранил бы Валхский демон все это. Продолжал бы оставаться в облике перанта и править, как смертный король. После долгого пути по снегу у Дорина гудели ноги. Манона и Астерина пробирались где-то рядом, прячась за скалами и сугробами. Ведьмы наверняка видели каждый его шаг к воротам. Перед тем, как превратиться в погонщика, Дурин передал Маноне своё оружие и ключи Верда. Хоби держались напряжённо, обмениваясь колкими фразочками. Ключи легли на ладонь Маноны. Амулет Оринфа негромко звякнул, ударившись о её железные ногти. Только отъявленный глупец взял бы с собой ключи, отправляясь в оплот Эравана. Хотя ты не считаешь их чем-то важным, без них нам Эравана не победить. Сказал он Маноне. Ведьма прищурилась и небрежно убрала ключи в карман. Вместилище силы, способное сравнять с землёй целые королевства. Опасаешься, что я их выброшу в словно хлам? Мастерина деликатно отвернулась, разглядывая тени на снегу. Дорин пожал плечами, затем отстегнул домарис. Древний меч слишком подозрительно выглядел на поясе заурядного погонщика. Меч тоже передал Маноне. Кинжал оставил себе. Единственное ныне его оружие, не считая магии. Манона молча прицепила Домарис к своему поясу. Если я не вернусь, Ключи нужно будет переправить в Тирасен. Даже если там сейчас и не было Аэлины. Ты вернёшься, сказала Манона. В её устах это прозвучало скорее как угроза, чем пожелание успеха. А ты бы досковала, если бы я не вернулся? с усмешкой спросил Дорин. Манона не ответила. Дорин не знал, от чего подспудно ждал её ответа. Он успел сделать пару шагов, когда Астерина коснулась его плеча. Не прохлаждайся, одна нога здесь, другая там. Напутствовала его ведьма. И береги нарену. На В чёрных золотистыми крапинками глазах Астерины сквозила тревога за дракониху. Буду беречь как собственную жизнь, пообещал Дорин и схватил болтающееся поводье. Он заметил, как потеплел взгляд Астерины. Манонус пило отвернуться. Это он тоже заметил. Мне надо было ему приблизиться с белой демонессой. Мог бы ещё тогда понять, к чему это приведёт. Когда лица караольных стали различимыми, Дорин предал себе облик уставшего погонщика, которому осточертела такая жизнь. Он ждал, что его остановят и о чём-то спросят, но ему лишь махнули, чтобы проходил. Караольные тоже устали от прозябания в здешних холодных краях. Астерина описала ему расположение коридоров и проходов в недрах Северного Клыка и соседней Амаги. Войдя, Дорин сразу же повернул налево. Уши болели от драконьих воплей. В ноздре набился стойкий запах гнили. Он без труда нашёл стойло. Голубой драконихи не брекалась, когда он не слишком крепко привязал её к большому, заржавевшему крюку, торчавшему из стены. Ободряюще похлопав на рену по шее, Дурин отправился разведывать Фирианскую впадину. Никогда ещё время для Мануны не тянулось с такой отвратительной медлительностью. Это от ожидание, твердила она себе, от того, что ей предстоит сделать. Где-то через час их со Стариной разыскал Аброхас. Манону это ничуть не удивило. От поводьев остались одни обрывки. Значит, сражение с Арелио он выиграл. Дракон подошёл к Маноне и застыл, глядя на ворота, в которых исчезли Дорин и Нарена. Время еле ползло. Меч короля оттягивал ей бок. Манона ругала себя за необходимость доказывать Дорину и себе самой, что она не пустила его в Марат по чисто обыденным соображениям, и не по каким другим. Ферейнское впадение и равана нет, а потому там безопаснее от счастья. Но если там окажутся верховные ведьмы, потому Дорин и отправился на разведку узнать, там ли они, действительно ли Потара командует здесь не воздушной армией и какой численности. Его не обучали в ремесло слуг пиона, но он вырос при дворе, где сражались с помощью улыбок и нарядов. Дорин умел смешиваться с окружающими, умел слушать, А ещё он мог заставить людей видеть то, что им хочется видеть. Манона вспомнила, как посылала Элиду в марацкие подземелья, чтобы низкинуть в адме за такие деяния, мысленно пробормотала она. Теперь вот это правило о ирландского короля в пекло фирианской впадины. Обрухас замер, оглядывая небеса. Возможно, он слышал то, что было недоступно слуху ведьмы. Манона тихо выдохнула. Драконьи глаза радостно сверкнули. Других подсказок маноне не требовалось. Вскоре к ним подлетела Нарена, неторопливо, даже лениво, словно ей наскучило летать над здешними горами. Всегда сидевший на волосы и бледнокожий погонщик. Дорину удалось частично изменить облик, сделав лицо почти неузнаваемым. В таком виде он вернулся к ведьмам, а Старина бросилась к своей драконихе. Даже Манона моргнула, когда её заместительница крепко обняла шею на арене. Дракониха склонила голову к спине Астрины и засапела. Дорин вылез из седла, оставив поводье болтаться. "Что там?" спросила Манона. Глаза короля, чёрные как у валги, сверкнули. Наверное, видел, как у Маноны черноклювой дрожат колени. Не пытаясь унять дрожь, она вернула Дорину меч, затем ключи. царапов железными ногтями перчатку на его руке. Постепенно глаза Дори навернули свой потрясающий сапфировый цвет. Кожа приобрела золотистый оттенок. Верховных ведьм там нет, только пятеро синекровные и около 300 железнозубых ведьм из всех кланов. Губы Дори наскривились в жёсткой полуулыбке, холодный, как окрестные горы. Чёрт бы тебя побрал, королёнок. Пусть свободен ваше величество. дозорные фирианской впадины заметили их еще на подступах. Отряду тринадцати позволили приземлиться на Амаге. Манона оставила Дорина на небольшом перевале, где собрались ведьмы ее отряда. Условились так. Если через день они не вернутся, он волен делать, что пожелает. Хоть в Марат отправляться в объятия к каравану, если настолько безрассуден. Обошлись без прощальных слов. Абрухас опустился на знакомой площадке, Манона осталась в седле. Вскоре они с Брухасом оказались внутри каменных недр Амаги. Манона чувствовала на себе каждый вражеский взгляд. "Я желаю поговорить с Петарой Синекровной", объявила Манона. "Я так и думала", ответил молодой голос. Из ближайшего коридора вышла наследница клана Синекровных. Синие одежды развевались от быстрой ходьбы. На лбу поблёскивал железный обруч. Манона приветствовала её, наклонив голову. "Собери свою армию в ближайшем зале". Манона не особо раздумывала над тем, что скажет, и сейчас, глядя на 300 железнозубых ведем заполнивших зал, некоторые явились прямо с дозора, она толком не знала, правильно ли это. Может, все-таки стоило подумать, о чем она будет говорить? Местные ведьмы смотрели на нее и отряд тринадцати с насторожностью и неприязнью. Опозорившаяся главнокомандующая. Опозорившаяся наследница клана Черноклювых. Когда все собрались, Петара, так и не сдвинувшаяся с места, лишь сказала. — Я была перед тобой в долгу, Черноклювая. Считай эту встречу уплатой долга. Во рту Манон и пересохла. Езык стал похож на кусок нождака. Она не покидала седла и потому видела каждое движение в толпе, широко раскрытые глаза ведм и руки, сжимающие фесы мечей. "Не стану вам рассказывать подробности моего происхождения", наконец произнесла Манона. "Думаю, вы уже о них слышали". "Крашанская сука!" выкрикнул кто-то. Манона устремила взгляд на черноклювых. Соплеменницы стояли Кто с каменным лицом, кто с откровенной ненавистью в глазах. Её слова были обращены в первую очередь к ним. По сути, это ради них она решила появиться в хрянском падении. Всю жизнь меня кормили лживыми историями. Начала Манона с лёгкой дрожи в голосе. Чем бы там тебя ни кормили, нам не зачем слушать твои розкозни, выкрикнула другая ведьма. Астерина предостерегающе зарычала. Больше выкриков не было. Позор позором, но отряд 13 и оставался грозной силой. Ложь её о том, кто мы и что мы собой себя представляем, продолжала Манона. Будто мы рождаемся чудовищами и должны этим гордиться. Её палец коснулся красного лоскута, вплетённого в косу. Но нас превратили в чудовищ. Превратили, повторила она. Наша судьба могла быть совсем другой. В зале стало тихо. Это ободряюще подействовало на Манону. После войны моя бабушка не собирается ограничиваться возвращением в западный край. Она намерена стать королевой ведьм, нашей единственной королевой. Поднялся ропот. Кого-то поразило услышанное. Черноклювных возмутило новое предательство Маноны. Да как она посмела выдать тайный замысел их верховной ведьмы? И тогда уже не будет ни снекровных, ни желтоногих. Бабушка намерена забрать оружие, которое вы здесь делали, повсюду поставить командирами только черноклювых, а остальных сделать чем-то вроде наших рабов. Если же вы не примете такую участь, вас попросту уничтожат. Ману наглоглотнула воздуха. Потом ещё. 500 лет мы не знали ничего, кроме кровопролития и жестокости. Моя бабушка готовит вам ещё 500 лет такой жизни. Врёшь, послышалось из толпы. Мы сражаемся ради неувидаемой славы. Нас ждёт и ещё более славное будущее. Тогда Астерина расстегнула доспехи и подняла подол своей белой рубашки. Она пристала в стременах, показывая свой изродованный шрамами живот. Манона не врёт, сказала она, показывая грубо выжженную надпись на животе. нечистое клеймо, которое остаётся с нею до конца дней. У скольких из вас животы обезображены таким же клеймом? спросила Астерина. Кого-то самолично клеймила ваша верховная ведьма, кому-то надпись выжигала командир ваш вашабаша, а у скольких из вас сожгли мёртво рождённых дочерей, не дав даже подержать их на руках. И вновь стало тихо, но тишина была иной. Кого-то трясло, кто-то всхлипывал. Слезы блестели и в глазах ведьм отряда тринадцати, не знавших о трагедии Астрины. Геслана была готова разрыдаться. Слезы соратниц подхлестнули Манону, придав ей сил. «Вам внушили, что вы сражаетесь ради неувидаемой славы. Только чьей? Кто-то не доживет до конца войны, кто-то погибнет потом. Это и есть обещание вам славного будущего». Вы рискуете никогда не увидеть нашей древней родины. А что предлагаешь нам ты, черноклювая? невозмутимо спросила Петара. Лететь с нами, сражаться на нашей стороне против Марата, против тех, кому выгодна ваша гибель или участь рабынь, за союз крашанок и железнозубых. Только он сможет наконец снять проклятие с земель ведьмино королевства. выкрикнула Манона, перекрывая ропот Потом снова стало тихо. Тишина была напряжённой, как в природе перед бурей. Астерина уселась в седло, но подол рубашки не опускала. Будущее ведем должны выбирать и строить сами ведьмы, продолжала Мано, обращая слова к каждой слушательнице, ко всем черноклювым. Она знала, кто-то из них погибнет в пучине войны. Предательски дрожащие пальцы она сжала в кулаки. Но должна сказать вам, мы слишком долго существовали обособленно, не зная лучшей жизни. А она есть. И я собственными глазами видела такую жизнь. Эти слова удивили даже соратниц Маноны. Я видела, как ведьмы, люди и фейцы мирно уживаются друг с другом. И это вовсе не проявление слабости, это сила. Я встречала королей и королев, чья любовь к своей родине и своему народу так велика, что они не думают о собственном величии и славе. И во имя этой любви они совершают немыслимые подвиги, сокрушают непреодолимые преграды. Манона выпрямилась в седле, держа голову высоко поднятой. Вы, мои соплеменницы, что бы ни заявляла моя бабушка, вы были и остаётесь моими соплеменницами. Но если понадобится, я буду сражаться против вас, чтобы у тех, кто не в силах постоять за себя, была достойная жизнь, достойное будущее. Мы слишком долго измывались над слабыми, и нам это нравилось. Нам пора становиться лучше наших предшественниц. Эти слова она говорила отряду тринадцати несколько месяцев назад. «Лучший мир существует!» — повторила Манона. «И я буду за него сражаться. А вы?» — спросила она, развернув Абрухаса к выходу. Манона кивнула Петаре, получив ответный кивок наследницы синекровных. «Манона» — спросила она, развернув Абрухаса к выходу. им позволит беспрепятственно покинуть фирианскую впадину. Манона натянула поводие, обрухас взмыл в небо. Следом взлетели драконы, ведя отряд от 13. -ти. Дитя мира, пресплн нечей не матери, которую Манона никогда не видела.